Сказка седьмая На маленькой станции между Римом и Генуей кондуктор открыл дверь купе и при помощи чумазового смазчика почти внес к нам маленького кривого старика. «Очень стар», — в голос сказали они, добродушно улыбаясь. Но старик оказался бодрым. Поблагодарив помогавших ему жестом сморщенной руки, он вежливо и весело приподнял с седой головы изломанную шляпу и... Оглянув диваны зорким глазом, спросил, — Позволите? Ему дали место, он сел, вздохнув облегченно и положив руки на острые колени, добродушно улыбнулся беззубым ртом. — Далеко, дед? — спросил мой товарищ. — О, только три станции, — охотно ответил кривой, — на свадьбу внука еду. И через несколько минут словоохотливо рассказывал под шум колес поезда, качаясь, точно надломленная ветвь в ненастный день. — Я легуриец, Мы все очень крепкие лягурицы. Вот, у меня тринадцать сыновей, четыре дочери. Я уже сбиваюсь, считая внуков. Это второй женится. Хорошо, не правда ли? И гордо посмотрев на всех выцветшим, но еще веселым глазом,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 Теперь его одноглазое кожаное лицо все в глубоких складках и зеленовато-серых, точно плесень в волосах, стало хитрым и ликующим. «Когда живешь так много, как я, можно говорить о людях смело, не правда ли?» Он внушительно поднял вверх изогнутый темный палец, точно грозя кому-то. «Я расскажу вам, сеньоры, кое-что о людях. Когда умер отец, мне было тринадцать лет».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 молодежь коммуны смеялась над нами старики осуждали нас, но молодость упряма и по своему умна настал день свадьбы мы не стали к этому дню богаче и даже не знали где ляжем спать в первую ночь мы уйдем в поле сказала ида почему это плохо матерь божия везде одинаково добра к людям так и решили земля постель наша и пусть оденет нас с неба. Отсюда начинается другая история, сеньоры. Прошу внимания. Это лучшая история моей долгой жизни. Рано утром за день до свадьбы старик Джоавани, у которого я много работал, сказал мне. Так, знаете, сквозь зубы, ведь речь шла о пустяках. Ты бы, уго вычистил старый овечий хлеб и послал туда соломы хотя там сухо, и овцы больше года не были там. Все же нужно хорошо убрать хлеб, если ты с Идой хочешь жить в нем. Вот у нас и дом. Работаю я, пою, в дверях стоит столер Констанция, спрашивая. — Это тут будешь ты жить с Идой? А где же у вас кровать? Надо бы тебе, когда кончишь, пойти ко мне и взять у меня ее. Есть лишнее. А когда я шел к нему, сердитая Мария-лавочница закричала. «Женятся несчастные! Не имей ни просто ни подушек, ничего! Ты совсем безумец кривой! Пришли ко мне твою невесту!» А безногий, замученный ревматизмом, избитый лихорадкой Этори Виана, кричит ей с порога своего дома. «Спроси его, много ли он припас вина для гостей, э!» «Ах, люди, что может быть легкомысленнее их?» На щеке старика в глубокой морщинке засветилась веселая слеза, он закинул голову и беззвучно засмеялся, играя острым кадыком, тряся изношенные кожей лица и поддетски размахивая руками. «О, сеньоры, сеньоры!» — сквозь смех задыхаясь, — говорил он, — «на утро дня свадьбы у нас было все, что нужно для дома». Статуя Мадонны, посуда, белье, мебель — все, клянусь вам. Ида плакала и смеялась, я тоже, и все смеялись. Нехорошо плакать в день свадьбы. И все наши смеялись над нами. Сеньоры, это дьявольски хорошо иметь право называть людей наши и еще более хорошо чувствовать их своими, близкими тебе, родными людьми. «Для которых твоя жизнь не шутка, твое счастье не игра!» И была свадьба, э э удивительный день! Вся коммуна смотрела на нас, и все пришли в наш хлеб, Который вдруг стал богатым домом. У нас было все — вино и фрукты, и мясо, и хлеб, И все ели, и всем было весело.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 Ибо они работали для вас, а работа выше медных и серебряных денег. Работа всегда выше платы, которую дают за нее. Деньги исчезают, работа остается. Эти люди и веселые, и скромные. Они жили трудно и не жаловались. Они будут жить еще труднее и не застонут. Вы поможете им в трудный час». У них хорошие руки и еще лучшие их сердца. Он много лестного сказал мне, Иди, и всей коммуне. Старик, торжествуя, оглядел всех помолодевшим глазам и спросил. Вот, сеньоры, кое-что о людях. Это вкусно. Не правда ли?